новый взгляд на хубаоциня с верхушки дерева открывался замечательный вид на окрестности но хусюань была далеко от того чтобы восторгаться новым опытом она лихорадочно соображала как спуститься на землю способов было разумеется два скатиться или свалиться но и то и другое грозило неприятностями на свою лисью попу если она свалится то потом и костей не соберешь с такой то высоты А если попытаться слезть, то скатиться, потому что на стволе не за что зацепиться. Ее руки превратятся в птичьи лапы. Она непременно сдерет с ладоней не только кожу, но и мясо. Можно попробовать перепрыгнуть на другое дерево, которое выглядит многообещающе. Ствол в сучках и ветках. По ним слезть будет проще. А если промахнешься? Лисы ведь не белки, по деревьям не прыгают. Если же сидеть на дереве слишком долго, то лапы затекут. В общем, как ни рассуждай, свалиться все равно придется, так или иначе. Разумеется, можно было заверещать во весь голос и позвать на помощь. Вероятно, лисы фамильяра бы ее услышали, но это было слишком унизительно. Даже представить страшно, как бы после этого над нею издевался хубауцинь. Лис на выдумке гораст», — гласит известное присловье. Лисы были изворотливы и умели выкручиваться даже из безвыходных ситуаций хусюань оторвала от подола два приличных куска ткани и обмотала руки теперь можно было спускаться и хоть она не свалилась в процессе но с дерева спустилась не без потери она расцарапала лицо о ветке а про одежду и говорить не стоит корзина по счастью не улетела в неведомые дали а лишь опрокинулась так что хусюань собрала рассыпавшиеся листья и ветки и подула на руки лекарств с собой у нее не было она просто смыла кровь водой из ручья И залезала с садины до да дома потерпит, а вот одеяние, конечно, было безнадежно испорчено. И Хусюань ожидала взбучки от учителя, когда вернется. Хусюань надеялась, что хубоуцзине дома не окажется, когда она вернется, но тот был дома, вероятнее всего, специально поджидал ее возвращения. Цинь сидел на террасе, обмахиваясь веером и пил чай. А ты быстрее, чем я ожидал, сказал он, заметив Хусюань. И та поняла, что ее догадки оказались верны. Хусюань поставила перед террасой корзину, чтобы учитель мог взглянуть на содержимое, и спрятала руки за спину. Хубауцинь окинул ее скептическим взглядом и спросил: "Тебя что, собаки гнали или ты с котом подцапалась?" Хусюань ничего не ответила, но подумала очень даже многое. "Покажи лапы", велел вдруг Хубауцинь, и крылья его носа дернулись. "Ну", Хусюань неохотно подчинилась, ожидая, что получит веером по рукам. Хубауцинь показал на угол террасы: сиди здесь. Сам он поднялся и куда-то ушел. Сюань очень хотелось пойти к себе. Она устала, руки болели и требовали, чтобы о них позаботились. Но приказа ослушаться не посмела и присела на самый краешек террасы, как можно дальше от подноса с чайником и чашкой. Ей вовсе не хотелось, чтобы Хубауцинь вылил ей чай на голову. Если рассердится, он, наверное, уже сердится. Сейчас принесет еще один длиннющий список заданий и отправит обратно в лес на необозримое будущее. Хубауцинь вернулся с ворохом бинтов и какой-то гнусно пахнущей мазью в маленьком глиняном горшочке, сел рядом с Хусюань и опять велел ей вытянуть руки. Хусюань прижала уши, но подчинилась. Хубауцинь полил ей ладони из чайника, в котором оказался вовсе не чай. А лисье вино руки защипала. нельзя столь безответственно к себе относиться строго сказал хубаоцини протерев ладони хусянь собственным рукавом и почерпнул массе из горшочка руки лись и знахарь должен беречь это чувствительный инструмент если они огрубеют или появятся шрамы как ты сможешь точно определять должным ли образом приготовлены порошки хусянь невольно взглянула на руки хубаоциня ухоженная, без единого шрама, с длинными когтями, которыми так удобно отмерять порошки для лекарств. Хубауцин, продолжая на нее ворчать, смазал ей садиной мазью и туго забинтовал. А после позвал лиса-фамильяра и велел ему хорошенько отмыть хусюань от грязи и смолы. Лис-фамильяр взял лисенка за шиворот и отнес в купальню, где в точности исполнил приказ хозяина, вооружившись щеткой на длинные ручки и так надраивая хусюань, Что из купальни она вышла красной, как ошпаренный рак. Слуга фамильяр принес ей чистую одежду. Поскольку Ху цин ничего не говорил о том, что Хусюань после бани должна вернуться на террасу, Хусюань ушла к себе, залезла под одеяло и тут же заснула. Некоторое время спустя Ху Баоцзы заглянул в комнату, постоял у кровати Хусюань задумчиво глядя на нее, потом наклонился, подоткнул одеяло и вышел. Ху -сюань отлично выспалась и даже проспала по будку. Это несколько попортило ей настроение. Вот за это Ху если он еще не ушел, выволочку ей устроит. Правилами дома было установлено, что просыпаться нужно в установленное время. Ху -сюань поспешно умылась, оделась, все это время дуя на руки, жжение в которых чувствовалось даже через бинты и поспешила заняться обычными делами. Но двор был уже выметен и полы натерты лиса фамильяры как раз собирали метлы и щетки хусюань подалась на кухню но там кошеварил толстый лис фамильяр в поварском фартуке заняться ей оказалось совершенно нечем хусюань проверила листья знахарскую лабораторию но принесенные вчера листья и ветки уже были рассортированы и развешены на веревках сушиться что ты мыкаешься как неприкаянная?» раздалась у нее за спиной Хусюань подскочила На месте от неожиданности хвост у нее распушился, как щетка. Когда лисы пугаются или при внезапном всплеске эмоций, шерсть у них тоже встает дыбом. Она не заметила, как подошел Ху Бао Цинь. Надо же так подкрадываться, сердито подумала Ху Сюань, рукой подталкивая хвост за спину. Я собиралась работать, но. начала Ху Сюань. Работать? непередаваемым тоном переспросила Ху Бао Цинь. С такими руками? «Ты уже забыла, что я вчера тебе сказал, Сюаньшен. Никакой работы, пока руки не подживут. Не хватало мне еще в учениках Лиса-калеку. Иди учи Лиси-травник». Вообще-то Ху Сюань Лиси-травник уже выучила. Все девять томов. И сейчас изучала книги по культивации. «Но ведь...» — начала Ху Сюань. «Не спорь со мной», — возмутился Ху Бао -цинь. «Учитель тебе дал задание. Она еще фыркает». Я не фыркала, возразила хусюани И прирекается. Я не прирекалась. А что ты тогда прямо сейчас делаешь? Хусюань невольно прижала уши и втянула голову в плечи. Но Хуба Уцинь только потрепал ее по ушам, а не стукнул. Хусюань удивилась. Учитель не то, что ее не поощрял, даже не хвалил, а тут потрепал по ушам, когда положила лапу на сердце, следовало за эти самые уши выдрать, чтобы не дерзила старшему. «В общем, хватит фыркать, Сюаньшэн», — резко сказал Ху Бао Цинь, пряча руку за спину, словно сам не ожидал от себя того, что сделал, и теперь постарался скрыть смущение за нарочитой резкостью. «Иди и делай, что я тебе велел». «Да, Сюаньшэн», — растерянно отозвалась Ху Сюань и побрела к себе. Быть может, не такой уж и гадкий характер было у Ху Бао Циня. Ху Бао стоял, не двигаясь, пока Ху Сюань не ушла. Потом громко выдохнул, и уставился на свою руку. Было такое чувство, словно рука его жила своей жизнью, а он своей. «Ты что это выдумал?» — вопросил Хубао Цинь, явно не у своей руки. «Скорее у себя самого».